Юлия Ферсанова. Академия пророчеств и предсказаний. Книга первая. Попасть в пророчество. Моим дочерям Елине и Елене посвящается. Пролог. Яна смотрела в зеркало и хмурилась. Три прыща. Вот почему такая несправедливая математика. Съела одну булку, а на физиономии вылезло целых три прыща. Один украсил лоб. Два расцветили подбородок. И так не красавица. Фигуры стиля «Есть женщины в русских селеньях». Губы — как варенник с вишней, но с уточкой. Глаза, хоть и не маленькие, но вообще не пойми какие. Серые, с частыми жёлто-коричневыми лучиками-иголками. На репьи похожи. Брови лохматые. Каштановые волосы вьются мелким бесом. Из любой косы выползти ровят. «Никакие плойки выпрямители их не берут, если только на лосостричься. В общем, девка-гренадёр». Прав был папка, когда парня ждал и Димка назвать хотел. Вот только не вышло Дмитрия Донского. Янка родилась. Мало печали о внешности, ещё и поесть толком нельзя. Нет, торты, конфеты, шоколадки, печенье Янка могла лупить мешками, и ничего. Зато стоило съесть хоть кусочек простого, даже не белого чёрного хлебушка, немякушки, хрустящей горбушки. И привет, прыщи в ассортименте». Как-то раз Янка даже к диетологу ходила на консультацию. Только как дверь открыла, так и закрыла с обратной стороны. «Почему?» А разглядела у дамы-диетолога парочку тщательно заретушированных угрей. «Если доктор со своим лицом справиться не может, куда ей других лечить?» Янка и плюнула. «Прыщи так прощи, в конце концов». Она простая студентка, а не модель какая-нибудь. Или актриса. С лица воду не пить. В любовь неземную девица давно верить перестала, с тех самых пор, как начала ловить на себе заинтересованные мужские взгляды. Мужики не собаки, на кости не кидаются. Так баба Люба, мамка папкина, говорит. Век диет такой тотальный дефицит фигуристых девок образовался, что и не сказочно красиво. Зато грудастую да крутобёдру янку сальные предложения стороной не обходили. Практичная девушка быстро поняла, кавалера найти проблемы не будет. Но нужны ли проблемы с ухажёром, у которого на уме лишь одно? А коль не нужны, так пускай все любители пышных форм идут мимо, а она учиться станет. Вот отучится, да и вернётся назад, в село. Нечего ей в городе делать. Даже собственная квартирка, что от бабы Веры досталась, не заманит. Потом уж как образование получит, да работу хорошую найдёт, и о семье подумать можно будет. Не пьющего, да рукастого мужика подыскать, чтобы зарплату домой нёс, а не в бар какой. И кран, лампочку, утюг починить мог, как папка. Да и деток Янка любила. Махнув на прыщи рукой, девушка кинула пудреницу в косметичку. Сунула её в сумку, собранную ещё с вечера для занятий в университете. Бросила туда же мобильник и открыла дверь. Захлопнула до щелчка замка автомата и шагнула вперёд, не глядя. Невеликий каблук зацепился неизвестно за какое. Это на плоской так как стол площадки. Препятствие. И с голким криком порст, Янка рыхнула куда-то вниз.